Глава двадцать шестая Импровизированный центр аналитики Шоллера оказался именно таким, каким я его себе представлял. Отдающее эхом огромное пространство размером с ангар для шотлов, грузовые поддоны, что обычно складировали здесь, сдвинули по углам или же использовали в качестве столов и верстаков, у которых усердно трудились околиты амнисии в красных робах, император один знает, чем они занимались. Повсюду бежали провода, причём с типичной для шестеринок небрёжностью. Им по-боку были случайные удары током или запутаться в ветках первое я подозревала вряд ли причинило хоть какие-то неудобства тем, кто имел такие пропорции механизмов по отношению к эргономическим компонентам скорее всего это возможно даже и их немного подстёгивало вполне возможно если их эргометика питалась за счёт внутренних конденсаторов достаточно распространённое улучшение среди сильно изменённых технождельцов и особенно если они выполнили работы в непосредственной близости от плохо изолированных контактов В самом центре зала громоздился фрагмент биокорабля, огромный кусок некротического мяса, высотой раза в два больше меня. По правде говоря, не будет при уменьшениям сказать, что размерами он был схож с гибельным клинком, хотя чуточку менее бесформенный, из него постоянно вытекали дурно пахнущие жидкости, убегая в наспех проделанное отверстие в полу, постоянные всплески говорили о том, что они собираются в какой-то чан. Или для последующего анализа, или же как содержащие потенциально биологическую угрозу, а может быть и то и другое. Ну и не надо даже говорить, что вонь стояла невыносимая. Вся штука была вот эконом металлическими шторами, погружёнными глубоко в плоть, от которых к различным измерителям тянулся целый лес проводов. Дисплеи постоянно внимательно изучали шоллеры и его группы ассистентов, многих из которых я ранее видел в аналитическом центре внизу. Комиссар с удивлением попривствовал он, пока они ося к нему с Юргеном по пятам. Возможно из-за чудовищной вони он даже был вынужден развернуться и убедиться, что он всё ещё со мной. «Я полагаю, ваше появление означает какую-то неожиданную ситуацию». «Верно», — уверил я. Ранее попросил духа машины моего инфопланшета присматривать за тактической информацией, что мы передавали в командный центр Живана на борту флагмана, и спешно вручил его апотекарию, кивнув в сторону холмика умирающей плоти, что возвышался над нами. «Мы думаем, что эта штука глушит влияние флота Улья. Мне нужно знать, как, и можем ли мы это использовать». Шоллер разглянул на планшет, оценивая тактические данные. Так стремительные и точные, как могли только адаптасы Стартас. И Стартус, затем вернул его и кивнул. "Интригует", сказал он и повернулся к одному из мерцающих инфодисплеев. За "Разрушение влияния, похоже, отвечает нервные активности на этих частотах. Постоянная волна вдруг превратилась в ничего не значищую статику". Шоллер нахмурился. "Не поломка оборудования", сказал он. Не удивительно, что это мы настолько быстро мы всё перетащили и собрали. "Йорген", сказал я, предугадывая возможную причину неполадки. Способность Йоргена нейтрализовать психические феномены вроде бы разрушала телепатию выводка гинокрадов и способность отдельных термит чувствовать связь с разумом улья. Хотя такое происходило всего лишь несколько раз в прошлом, и по понятным причинам проверить это на практике не представлялось возможным. "Не раздобудешь мне где-нибудь рекафа. Да и себе чего-нибудь прихвати". Похоже, нам предстоит долгая ночь. Конечно, сэр, ответил он и сутулившись, ушёл. Данные на экране стабилизировались. Шоллер на всякий случай ещё пару раз толкнул по прибору, затем повернулся ко мне. Это весьма многообещающее направление исследования, которое весьма скоро может быть свёрнуто, если существо снаружи пробьётся внутрь, напомнил я ему. Как мы можем использовать это сейчас? Нам нужно усилить и передать сигнал. Этот ведь ялон явно заинтригован открывающимися возможностями. Я, возможно, счёл бы это весьма воодушевляющим, если бы он до сих пор не рассматривал задачу как абстрактную проблему, которую он решает ради своего удовольствия, а не как вопрос нашего выживания. Конечно, передача психического сигнала не настолько проста, как передача вокс-сигнала. Значит, задест им псикера, ответил я. Только не говорите мне, что такое важное сооружение не имеет своего собственного персонала астропатов. Аптекарь кивнул. «Конечно же, у нас есть», — согласился он. «Но я не понимаю, чем она нам поможет. Она не сможет прочитать эту тварь, не говоря уже о том, чтобы передать хоть что-то. Варп-тень полностью нас отрезала. Ведь ничего не будет, если я просто спрошу». Потребовал я чуть более резко, чем намеревался. «Конечно нет», — ответил Шоллер. Хотя я никогда особенно не чувствовал себя комфортно в компании Астропата, я был более чем счастлив увидеть этого конкретного... Она зашла в аналитический центр с полной уверенностью в себе, ступая по змеящимся проводам, поджидающим её осторожного, и в её слепых глазах не отразилось ничего. Как и большинство из её рода, её возраст нельзя было определить. Кожа лица была покрыта слабыми линиями морщин от стресса, хотя короткая щетина на бриттой голове была темнее в тех местах, где была выттуирована икона императора, не самня внук в качестве поразбо защиты. "Вы должна быть Каин", сказала она, поворачивая голову в моём направлении. при этом оскусно уклоняясь от снающих повсюду котов. Должно быть да, согласился я, размышляя, протянуть ли руку для приветствия или нет, и выбрав последнее. Её сверхъестественное чувство должно быть предупредило её о моём жесте, а если нет, то я буду выглядеть как идиот. Затем она протянула свою, став именно так, чтобы меня это никоим образом не затруднило. Хорошо, что вы пришли. Да мне вроде бы и заняться больше нечем. Даже сквозь перчатку я ощущал слабое покалывание. Хотя, возможно, у меня всего лишь разигралось в воображении. Без Юргена я чувствовал себя необыкновенно беззащитным, хотя разумом понимал, что она не может напрямую читать мои мысли. Однако мне пришлось отослать своего помощника, так как его присутствие могло нарушить всю процедуру. Я знал, что в его присутствии психотерапевт Клинец, если нашего астропата не ударят его аурой психической пустоты, то он точно поймёт, кто он такой, а Эмберли точно не желала бы такого развития событий. А вот тут он прав. Юрген был одним из моих самых тщательно оберегаемых активов. И вот почему я оставила его на относительно неприметной позиции возле Каина. Периодически я использовала его, но не включила напрямую в свою свиту. С одной стороны, это причиняло неудобство моему собственному апсайкеру. Он подал в обморок каждый раз, когда Юрген заходил в комнату. С другой стороны, у меня не было желания постоянно противостоять коллегам из Ордо Малеус, которые непременно желали заполучить поставок в какую-нибудь свою новую экспедицию, вот у за дьяволами. Калентина Дрей «Нам нужно кое-что передать», — объяснил Шоллер. И лицо Клементины приобрело озадаченное выражение, углубив едва видимые морщины, те стали видны, что тут же прибавило пару десятков лет её примерному возрасту. «Я не могу протолкнуть послание через тень», — сказала она, словно объясняя ребёнку, почему космос чёрный. «Мы знаем», — отозвался я. «Тем не менее мы хотим туда кое-что послать». «Если бы я сказал ей, что мы хотим связаться с разумом Улья...» Она, возможно, попошла в разнос, оставив нас ни с чем. Передать в слепою? спросила Клементина, явно не подозревая оборония. Она была не в восторге от такой мысли, но дурочкой её тоже нельзя было назвать, так что она, возможно, поняла, что к чему. Она повернулась, выглядело это странно, словно наизучает фрагмент бека корабля своими пустыми глазницами. "А вы хотите, чтобы я попыталась связаться с этим? А можете?" спросил я, будто и с не выказывать своё нетерпение. Но она покачала головой. Там ничего нет. Это как она сделала позу, подбирая аналогию, словно дыра в комнате. Я не могу его почувствовать. Он подобен фрагменту warp-тени. Мы с Шоллером взглянули друг на друга. Я не знаю, что он ощущал, но я был близко к оцеплению. Как астропат может передать сигнал от фрагмента биокорабля, если он даже почуить его не может? Затем мой взгляд упал на ряды приборов и бегающих вокруг них ассистентов в красных гробах. "А вы можете что-то эти приборы?" спросил я, не смея даже надеяться. "Конечно", Клементина снова выглядела задаченной, хотя как она могла читать их было за гранью его понимания. "Это просто поток данных. Я постоянно шифрую такие данные для передачи". "А вы можете это делать в реальном времени?" спросил я, и выражение её лица сменилось на почти презрительное. "А легко. Ответила она. Я прямо сейчас спросил её, свернув ладошку в надежде получить живой ответ. "Наедите меня, куда стесть?" Покорным тоном произнесла Клементина. Она повернула голову. "И желательно уединение. Процесс может быть неприятен для наблюдающих". Судя по всему, неприятен для наблюдающих. Она так вежливо говорила обо мне. Шоллер отслал измученных шестернок прочь, в то время как поднял вертикально несколько маленьких поддонов. дабы отгородить картину от главной рабочей станции любопытных взглядов. К тому времени, как и закончил, Клементина уселась на стул перед кафедрой, Галидина пикт экран, словно она могла видеть каждый отдельный электрон. Насколько я знал, возможно, так и было. «Комиссар!» — голос Юргена немедленно прозвучал в маяком бусине. «Не доприкончили последних из тех, что мы растопили, и большая часть из них направляется в святилище». Его слова перемежались с шипящим ревом выстрелов Мелты. «Некоторые уже прорвались в нижние коридоры». «Это должно было уже произойти», — сказал я, как только Шоллер вернулся к нам. «Другие подразделения уже выдвинули, чтобы уничтожить их». Словно подтверждая мои слова, приглушенный рёв болтера раздался откуда-то из-под моих ног. «Они в шахте лифта!» — прозвенел голос Йила. В тот же момент моё внутреннее чувство направления уже указало, где стреляют. Я представил себе широкую и глубокую шахту, ведущую на самые нижние уровни, дающую наступающим тиранидам самый простой и прямой доступ к месту, где мы окопались. «Как долго вы их продержите?» — спросил я, доставая своё оружие. «Надеюсь, достаточно долго», — ответил Еил, после чего отключился, явно имея на много больше забот, нежели пустая болтовня. «Готово», — сказала Клементина, она не особо обрадовалась, когда звук стрельбы усилился. «Я просто повторяю всё, что выходит на экране, хотя Трон знает, чего вы хотите этим добиться». Её губы задвигались, повторяя какую-то особую летание её касты, затем тело дёрнулось, словно случился припадок, с ошеломляющей внезапностью каждый мускул её тело напрягся. Она соскользнула со стула, приложилась головой о край ближайшего поддона и получила уродливую рану, которую тут же бросился лечить Шоллер. Из уголка её рта закапала слюна, смешанная с кровью из прокушенного языка. «Я позабочусь о ней», — сказал Шоллер, подняв взгляд и увидев, что я держу оружие наготове. Он несомненно решил, что я отчаянно желаю вступить в бой, хотя меня подстегивала параноидальная мысль, что меня поймают первый же нит, когда я кинусь к двери. С другой стороны, это был единственный вход в зал. Как только они попадут внутрь, мои шансы выбраться станут минимальными. А огромная огненная груда, главная цель, притягивала их, словно падаль крутая. Вы можете присоединиться к обороне, если вы уверены, ответил я, осторожно подбирая слова, чтобы моя храбрость не сбрёзно не привела к тому, что я застряну в зале. полностью ответил Шёллер и достал болтпистолет. Вот он-то точно был готов к драке в звесяв своей возможности, я побежал через комнату.